Война с Финляндией. Из мемуаров маршала Советского Союза Мирецкого. Убедившись в безнадёжности сопротивления правительства Финляндии, начало переговоры. 13 марта 1939 года боевые действия прекратились. Новая граница прошла западнее Выборга. Я еще раз объехал с офицерами штаба армии линию Маннергейма. Ее общая глубина составляла 80-100 километров. На ней размещалось 350 дотов и 2400 дзотов. Главная линия обороны имела глубину 8 километров и включала в себя более 200 дотов и около 1000 дзотов, входивших в 20 узлов сопротивления. Каждый боевой узел сопротивления имел пять опорных пунктов, в каждом из которых размещалось в среднем по четыре артиллерийско-пулеметных дота и по 20 пулеметных дзотов. Наши войска получили боевой опыт прорыва сильно укрепленного оборонительного рубежа. Для обобщения боевого опыта, так же, как и в октябре прошлого года, в Наркомате обороны были созданы рабочие группы, которые представили свои выводы Главному военному совету к 30 марта. В основном выводы групп совпадали с рекомендациями, сделанными после Холхингола. Наши танки имели недостаточное бронирование и маломощное орудие. Опытный танк КВ, испытанный в реальных боевых условиях, показал себя с наилучшей стороны. Необходимость модернизации существующих танков еще раз была подтверждена требовался скорейший выпуск новых типов танков с противоснарядной бронёй и мощной пушкой. Для подавления дотов требовалось мощное самоходное орудие. В Финляндии приходилось для этой цели выкатывать напрямую наводку орудия РГК, что было возможно только в отсутствие артиллерийского и авиационного противодействия противника. Недостаточное количество радиосредств затрудняло организацию родов войск, прежде всего пехоты, с артиллерией и авиацией. Имеющиеся радиостанции штаба использовали неумело. Авиация бомбила в основном глубину обороны противника. Передний край обороны практически не обрабатывался из-за отсутствия специальных самолетов-штурмовиков и пикирующих бомбардировщиков. Использование для этой цели истребителей было малоэффективным из-за слабости их вооружения против окопавшегося противника. Низкая точность бомбометания горизонтальных бомбардировщиков не позволяла обрабатывать передний край из с опасения попасть по своим. Разведывательная авиация не имела в достаточном количестве фотоаппаратуры, что снижало эффективность авиаразведки. Для усиления атакующей мощи стрелковые войска нуждались в автоматах, минометах и миноискателях. Некоторые части соединения продемонстрировали слабую подготовку командного состава всех уровней, хотя были и соединения, сражающиеся умело и организованно. На основании полученного в войне опыта была создана учебная литература. В войсках проводились литературы. Командирские сборы и учения. Комкор Серпилин В первых числах апреля, лишь только сошел снег, корпус приступил к строительству опорных пунктов, каждому гарнизону было придано строительное подразделение, набранное рай райвоенкоматами по призыву из местных жителей. В феврале-марте на места строительства завезли мобилизованным с помощью местных властей гужевым транспортом стройматериалы – бревна, доски, бутовый камень. Типовой проект взводного опорного пункта для обороны моста предусматривал строительство двухамбразурного дзота, расположенного на возвышенной точке рядом с мостом на восточном берегу реки. Амбразуры дзота контролировали мост и подходы к нему по обоим берегам реки. В Дзоте размещались огневые средства опорного отделения с танковым пулеметом и противотанковое ружье. По окружности на расстоянии 30-40 метров от Дзота располагались четыре жилых блиндажа отделений взвода, соединенных кольцами, окопом друг с другом и ходами сообщения с Дзотом. На западном берегу при въезде на мост Строился блиндаж боевого охранения, а с обеих сторон моста будки контрольно-пропускных пунктов. В боевом охранении предусматривалось дежурство полуотделения под командованием сержанта. Подходы к мосту с запада минировались противотанковыми 30 штук и противопехотными 60 штук минами. Минные поля и сам опорный пункт прикрывались проволочными заграждениями в два ряда. В полуродном опорном пункте два взводных опорных пункта размещались на восточном берегу по обе стороны от дороги. В блиндажах и дзотах размещались пять ПТР, два станковых и три ручных пулемета. На открытой позиции устанавливались Два ротных миномёта и зенитный пулемёт ДШК. Ротный опорный пункт состоял из трёх взводных опорных пунктов, из которых один располагался на западном берегу в качестве предмостного укрепления. В центре позиции размещался большой четырёхамбразурный дзот, вооружение опорного пункта состояло из собственных средств стрелковой роты 1 джк два миномета 4 станковых и 9 ручных пулеметов 8 птр а также приданных батарей противотанковых пушек с пулеметом дшк двух полковых орудий и двух полковых минометов опорный пункт Важнейшей точке состоял из двух ротных опорных пунктов и усиливался двумя дивизионными орудиями батареи ПТО, батареи полковых минометов с тремя пулеметами ДШК. В марте главком удовлетворил просьбу Серпилина и заменил три корпусных артполка на четыре полка ПТО и два полка дивизионной артиллерии. Это позволило дополнительно разместить в каждом взводном опорном пункте по два ротных миномета, по одному противотанковому орудию калибра 45 мм и по одному пулемету ДШК. В каждом полуротном пункте появилось по два таких орудия. В ротном пункте добавились две дивизионные пушки или гаубицы. Такое артиллерийское усиление резко повысило боевую устойчивость взводного и полуротного опорных пунктов. Теперь они получили возможность активно бороться с авиацией, артиллерией и танками. Охраняемые мосты минировали фугасными зарядами с электровзрывателями, управляемыми по проводам из дзотов. Для связи в каждом взводном и полуротном опорном пункте имелась одна радиостанция типов 6ПК, РКР, РБ с дальностью действия 15-20 километров. В ротном и двухротном пунктах находились по две такие радиостанции. Батальонные командные пункты комплектовались двумя такими же радиостанциями и одной станции 5АК или РСБФ для связи с вышестоящими штабами. Все опорные пункты одного батальона поддерживали прямую связь со штабом батальона, а штабы батальонов со штабами полков. Один батальон контролировал территорию размером примерно 30 на 30 километров, поэтому дальности действия передатчиков вполне хватало. Кроме того, от каждого опорного или командного пункта была проложена телефонная линия до ближайшего гражданского пункта телефонной связи. Телефонная связь использовалась как резервная. Материальное снабжение гарнизонов опорных пунктов обеспечивалось полковыми и дивизионными хозяйственными службами. После ряда неизбежных сбоев в феврале-марте – и кропотливой работе штабов дивизии с хозяйственниками в апреле снабжение было налажено и в дальнейшем работало без сбоев. Одновременно со строительством оборонительных сооружений личный состав корпуса – осваивал новые виды вооружения, которые поступили в корпус в марте месяце в полном объеме за исключением полковых зенитных орудий калибра 25 мм. В последних числах апреля Серпилин лично объехал все полки корпуса, выборочно проинспектировав по одному опорному пункту в каждом батальоне, а его комдивы проверили все до единого опорные пункты. Особо проверялись организация связи и снабжения. 2 апреля Комкор выпустил боевой приказ, в котором четко и ясно прописал порядок боевых действий гарнизонов опорных пунктов в обороне. Основанием для подрыва мостов Был указан только приказ вышестоящего штаба, а при отсутствии связей атака моста превосходящими силами противника. После подрыва моста гарнизон был обязан обороняться в опорном пункте, препятствуя противнику в попытках наведения переправ и ремонте моста. В приказе четко указывалось, Основания для прекращения обороны и прорыва на соединение со своими войсками. первое Приказ старшего командира. второе При отсутствии связи А. Израсходование более 90% боеприпасов. Б. Потеря убитыми и ранеными более 30% состава. Г. Окружение силами противника, численно превосходящими гарнизон более чем в 10 раз батальон на обороняющийся взвод. Д. Проведение противникам артподготовки силами более чем одна батарея дивизионной артиллерии, две батареи полковой артиллерии или полковых минометов на один обороняющийся взвод. Штабы полков должны были подготовить для каждого гарнизона маршруты отхода к основным силам. Кроме того, Серпилин установил через Брестский и Минский обкомы партии контакт с областными штабами партизанского движения. В случае невозможности соединения со своими частями гарнизоны получили запечатанных конвертах пароли и явки для отхода на партизанские базы. 30 апреля Серпилин доложил в штаб округа и лично главкому Жукову о готовности корпуса к выполнению боевой задачи. Главком Жуков В ноябре главнокомандующий войсками западного направления генерал-полковник Жуков занимался организацией работы своего штаба. Под размещение штаба выделили два особняка в Замоскворечье общей площадью 6000 квадратных метров. К срочно отремонтированным и оборудованным всем необходимым особнякам подтянули линии телефонной, телеграфной и ВЧС связи с Наркоматом обороны, Генштабом, Кремлем, ЦК и округами. Начальником штаба по согласованию с Генштабом и Наркоматом Жуков назначил генерал-майора Пуркаева начальником оперативного отдела полковника Баграмяна. Обоих главком хорошо знал по предшествующей службе. Шапошников выделил 26 командиров генштаба в звании от майора до полковника. Остальных командиров штаба набрали из штабов округов и военных академий брать в штаб кого либо из амнистированных шапошников отсоветовал чтобы не нарываться на неприятности с берией который не забыл взбудки полученные им от хозяина с подачи шапошникова и жукова согласно принятому политбюро решению главное командование западного направления взяло под свой контроль укомплектование войсками и оборудование главного стратегического рубежа и его предполея. Наркомат обороны занялся формированием армии тылового стратегического рубежа. Весь декабрь штаб в авральном порядке готовил план обороны главного стратегического рубежа. В соответствии с планом генштаба на главном рубеже размещалось семь общевойсковых армий в составе 70 дивизий и 21 ура с частями усиления. Войска занимали на главных направлениях эшелонированную оборону общей глубиной 20-30 километров с учетом тактического предполя. Инженерное управление штаба разработало несколько вариантов типового дивизионного укрепленного района с опорой на долговременное оборонительное сооружение УРА. Как правило, в каждом из двадцати одного УРА, защищавшего старую границу, должен был занять оборону стрелковый корпус. Однако, по мысли Жукова, каждая часть УРА Занимаемая стрелковой дивизией должна была стать замкнутым дивизионным уром, приспособленным к длительной круговой обороне. Личный состав артпульбатов, являющийся штатными гарнизонами уров, должен был войти в подчинение командованию стрелковых дивизий. На главных направлениях стрелковая дивизия оборонялась на фронте шириной 8-12 километров, занимая два оборонительных рубежа общей глубиной 8-10 километров. В соответствии с утвержденным планом Генштаба, все стрелковые и артиллерийские соединения и части, участвовавшие в польском походе, должны были передислоцироваться на линию укрепрайонов старой границы. Туда же перемещались все кадровые стрелковые части западных округов. Танковые, механизированные и кавалерийские соединения, а также большая часть авиации отводилась за линию УР. Артиллерия РГК выводилась во внутренние округа. В январе штаб западного направления определил всем соединением участки обороны. Особой проблемой было размещение передислоцируемых войск в зимних условиях. Штабам округов поручалось определить пункты дислокации соединения частей вблизи обороняемых участков. чтобы армии должны были выявить и взять на учет обороны все здания и помещения, пригодные для размещения войск в зимних условиях, в пунктах дислокации и распределить их между соединениями. В январе в округах были сформированы строительные батальоны, укомплектованные призывниками с вновь присоединенных территорий общей численностью 120 тысяч человек, В это же время ГУЛАГа НКВД развернул на линии УР 21 строительный спецлагерь. Заключенные в лагеря этапировались из сибирских лагерей. Общая численность контингента в лагерях составила 96 тысяч человек. Заключенным за ударный труд обещали досрочное освобождение. После собственного обустройства в феврале и марте строительные батальоны и спецлагеря приступили к заготовке стройматериалов. В апреле после схода снега началось ударное строительство полевых укреплений. В марте наркомат обороны и генштаб, проанализировав выводы войсковой разведки об отсутствии немецких войск, в оперативной приграничной зоне пришли к выводу, что в ближайшие два месяца нападение немецких войск не произойдет. Ворошилов и Шапошников обратились к Сталину с просьбой отодвинуть срок боевой готовности войск на главном рубеже с конца апреля на конец мая. Обсудив просьбу Наркомата обороны, учитывая, что передислокация немецкой армии к нашей границе займет никак не меньше двух месяцев, Политбюро санкционировал перенос сроков. В результате передислокация войск была осуществлена в апреле месяце при плюсовых температурах воздуха, что сразу облегчило размещение войск в новых местах расквартирования и резко снизило затраты времени и денег на обустройство. Части перемещались по железным дорогам, автотранспортом и своим пешим ходом. По мере прибытия частей и размещения на новом месте личный состав приступил к строительству полевых укреплений. Согласно проекту штаба главкома, вся линия обороны представляла собой совокупность автономных опорных пунктов взводного, ротного, батальонного и дивизионного уровня. Опорные пункты каждого подразделения позволяли вести круговую оборону. Все промежутки между урами, приходящиеся на труднопроходимые участки местности, также занимались стрелковыми дивизиями, хотя их оборона в этом случае строилась в одну линию и растягивалась по фронту на 20-50 километров. За линией укрепрайонов развернулось интенсивное строительство аэродромов и военных городков для танковых и механизированных дивизий. Январь и март Жуков и его заместители провели в разъездах по всей линии главного рубежа, проверяя сначала формирование строительных частей, затем строительно-оборонительных сооружений и передислокацию соединений. В январе и феврале все части и соединения переформировались по новым штатам и приступили к освоению новых уставов и наставлений. С марта месяца в части начало поступать новое вооружение. По мере выполнения первоочередных строительных работ Части приступили к освоению нового оружия и боевой учебе. Во второй половине мая во всех частях прошли учения батальонного уровня с боевыми стрельбами. Георгий Константинович считал важнейшей задачей и постоянно контролировал поступление в войска новых видов оружия и регулярно докладывал ситуацию лично Сталину. К 30 апреля удалось полностью укомплектовать новым вооружением, за исключением зенитных пушек калибра 25 мм, только корпуса обороны предполья. Войска главного рубежа получили новое оружие, бронебойные боеприпасы к артиллерии всех калибров поступили в достаточном количестве. Вооружениями старых типов войска обеспечены полностью. Во второй декаде мая главком объехал корпуса обороны предполья и погранвойска во всех трех округах. Оборонительными позициями пограничников он остался доволен. За прошедшие полгода все погранзаставы обустроили границу на своих участках и оборудовали себе вполне приличные опорные пункты. Жуков отметил для себя, что заставы нужно обеспечить тяжелым пехотным оружием, минометами, пулеметами, ДШК – противотанковыми ружьями и минами. Для этого нужно ввести в штат погранзаставы опорный взвод, аналогичный стрелковому опорному взводу, иначе погранзаставы будут раздавлены немцами без всяких потерь для них и с минимальной затратой времени. Возвратившись в Москву, Георгий Константинович подготовил об этом докладные в Наркомат обороны и в НКВД и сообщил Сталину при личной встрече. Из всех корпусов обороны предполья наиболее благоприятное впечатление произвел корпус Серпилина. Другие командиры корпусов, в отличие от Серпилина, Сделали основной упор на ротные и батальонные опорные пункты, а не на взводные, что сократило общее количество опорных пунктов почти в три раза. В результате большая часть мостов на малых реках остались без прикрытия. Конечно, ротный опорный пункт был значительно мощнее взводного и мог задержать продвижение противника на больший срок и нанести ему большие потери. Однако за счет беспрепятственного прохождения противника малых мостов общая задержка времени его продвижения была бы намного меньше. Понравилась также продуманная организация связи опорных пунктов со штабами и дублированная система подрыва мостов. Весьма благоприятное впечатление произвело на Ножукова задуманное Серпилиным размещение четырех батарей дивизионной артиллерии в казематах фортов крепости Бреста. Батареи имели возможность простреливать берега реки Бук на 15 километров в обе стороны от Бреста и срывать все попытки наведения переправ противникам. Казематы крепости делали батареи неуязвимыми для всех огневых средств противника за исключением крупнокалиберных авиабомб. Усиленный стрелковый батальон, оборонявший крепость, защищал батареи от пехоты и танков. Тем самым противник надолго лишался возможности использовать все автомобильные и железные дороги, проходящие через Брест и рядом с ним. Главком порекомендовал Серпилину на важнейших мостах, применить еще один дублирующий заряд с подрывом от радиовзрывателя, управляемого из вышестоящего штаба. По возвращении свой штаб Жуков издал приказ, обязывающий все корпуса обороны предполия перенять опыт корпуса Серпилина. Напоследок он побывал в корпусах, готовых к броску через Латвию на Ригу, и нашел их в достаточной степени боеготовыми. 30 мая Жуков доложил хозяину, что войска предполя и главного оборонительного рубежа подготовили оборонительные позиции, освоили новое вооружение и готовы к выполнению боевой задачи. Докладывая, Георгий Константинович... Несомненно, имел в виду, что германские войска заняты во Франции и как минимум еще три месяца на подготовку своих войск у него есть. Одновременно штаб западного направления подал докладную в наркоматы, в политбюро о неудовлетворительном положении с обеспечением войск пулеметами ДШК, ПТР, боеприпасами к минометам противотанковыми минами, зенитными 37-миллиметровыми пушками и о полном отсутствии 25-миллиметровых полковых зениток